8. Нина пыталась взять себя в руки. Она разглядывала крошечные фигурки дачников, орудовавших на своих участках лопатами и поливочными шлангами. Некоторые из них просто загорали в шезлонгах, обмотав головы марлей. Иногда движения дачников попадали точно в ритм музыки, и тогда Нине казалось, что она смотрит какой-то чудной видеоклип. Природа действовала на Нину успокаивающе. Ее просторы дарили чувство настоящей свободы. Как и токарь, Нина росла в душной квартире мегаполиса. И как все горожане, выбиралась за город лишь на короткое время. На пикник или с палатками на озеро. Но каждая такая поездка надолго оставалась в ее памяти, приятным воспоминанием. Выезжая с компанией куда-то за город, Нина старалась отыскать там поле. Такое, чтобы куда не повернись, взгляд упирался бы в горизонт. А над головой висело бесконечное небо, низкое, рукой можно достать. Друзья давно привыкли к этим ее исчезновениям посреди совместного отдыха, когда она брала с собой пластиковый стаканчик с пивом, сигареты, немного закуски, и уходила, чтобы устроить свой собственный пикник в центре Вселенной. И в такие минуты она ощущала мистическое единение с чем-то, что было за гранью обычной, земной красоты. проникалось его величием, пропускала через себя. Лежала, утонув в душистой траве, и ждала наступления темноты, ждала, когда на небе проявится звездная россыпь. Она смотрела в космос часами, иногда, бывало, даже засыпала до самого рассвета. Умиротворение. Вот что она испытывала в такие моменты. Нина зажмурилась и мысленно перенеслась в центр огромного поля, под купол низкого неба. Касабиан сменился квартетом группы Кин, затем заиграла The Promise в исполнении Криса Корнелла, А Нина все сидела с закрытыми глазами, представляя себя лежащей в густой траве в бесконечном пространстве миллионов галактик. И лишь когда токарь переключил магнитолу на радио шансон, Нина вернулась в машину. Вместо Криса корнула из динамиков на весь салон кто-то кричал прокуренным голосом о мусорах и о счастливом детстве на малолетке. Но это было уже не важно. Нина успокоилась. Она снова стала такой, какой ее должен был видеть токарь. Посёлок остался позади, и теперь по обеим сторонам трассы золотистым ворсом потянулись луга пшеницы. Они уходили вдаль до самого горизонта, и там сливались с бледно-голубым небом. Широко улыбнувшись, Нина резко повернула голову к токарю и спросила, «А у тебя осталось еще?» Токарь не сразу понял, о чем речь, а, сообразив, коротко и весело ухмыльнулся. Этим утром, когда они закончили собирать все необходимые для путешествия вещи, Нина совершенно неожиданно предложила покурить травку. В наших жизнях, милый, происходит смена вех кажется, так она выразилась. И было бы здорово отметить это событие. Чего тебе плеснуть? поинтересовался токарь, открывая небольшой бар, в котором стояли несколько бутылок разной крепости напитков. Нет, я не об алкоголе. Она заговорчески прищурилась, а когда токарь понимающе склабился, закончила фразу. Скрути нам косячок. Причем Нина сказала это таким тоном, словно была уверена в том, что у токаря непременно должно быть с собой хотя бы немного марихуаны, или по крайней мере он может достать ее в кратчайшие сроки. И она не ошиблась, токарь слегка сбросил скорость в бардачке пошарься, сказал он. Нина скинув ноги с панели и подобрав их под себя, открыла бардачок. Под грудой разного бумажного хлама она нашла то, что искала: трубку. И прозрачный пакетик с марихуаной. Ловко, подумал токарь искоса любое с тем, как аккуратно и быстро Нина набивала трубку. Подай зажигалку. Девушка поднесла огонь к трубке и, обхватив губами мундштук, сделала глубокий вдох. Темно-зеленая трава вспыхнула рубином. Глаза Нины заблестели, и токарь готов был дать голову на отсечение, что увидел, как в них отразилась матово черная гладь дороги. В секунду зрачки ее расширились, скрыв почти всю радужную оболочку. Нина свернула губы трубочкой. Столбик плотного сизого дыма разбился об лобовое стекло. Расползся по его поверхности. Пространство машины заполнилось густым туманом и едким запахом тлеющего чая. Еще раз побрав в себя дым, но не затянувшись, Нина придвинулась к токарю вплотную и медленно выпустила тонкую, прозрачно-синеватую струйку дыма в его приоткрытый рот. Дым привычно обжег легкие. Они повторили во второй раз. Сперва Нина, следом Токарь. Токарь крепче ухватился за руль. Постепенно тоскливый экстерьер с затонированными стеклами начал преображаться, обретая привлекательность сюрреалистической сказки. Это были незрительные галлюцинации. Чтобы их вызвать, токарю требовались куда более сильные стимуляторы. Нет, это было его одурманенное воображение, мощная волна наркотической эйфории, из-за которой все вокруг всегда становится привлекательным, немного нереальным, цвета насыщенней, и в простых звуках слышится красивая мелодия. Токарь расплылся в глупой беззаботной улыбке. Трезвости ума вполне хватало для того, чтобы не забывать о дороге, Поэтому он перестал пялиться в боковое окно и сосредоточился на черной ленте трассы. Белые разметочные полосы потихоньку стали замедлять свой бег. Теперь они заползали под железное брюхо машины с черепашьей скоростью. Так медленно, будто Патроу ехал не больше 10 км в час. Заторможенно моргнув, токар опустил глаза на спидометр. 115. Он придавил педаль газа. Стрелка на спидометре рывком перескочила на отметку в 125. Но чёртовы полоски и не думали ускоряться. Продолжать токарь не стал. Не такой он дурак, чтобы купиться на коварство этой забойной травки. Нина смотрела в боковое окно со своей стороны. Ее руки покоились на коленях, сжимая зажигалку и погасшую трубку. Голову откинула на широкий кожаный подголовник. «Палитра сеслея», — сказала она ровным, отрешенным голосом. Чуть низким, сексуальный хрипотцой. «А?» Зелень деревьев, прозрачная голубизна неба, бежево-желтая глина и песок обочины, а солнце — ослепительный кадмий. Любимые цвета художника Сеслея. Ха-ха. Ты чего? Сеслей. Смешная фамилия. Да уж, обхохочешься. Нина поморщилась, кисло посмотрела на магнитолу и опять включила свой плейлист. Блатные песни никак не ассоциировались у нее с художником-импрессионистом. Они умолкли, погрузившись каждый в свои пьяные мысли. Остекднелые глаза токаря смотрели прямо перед собой, на дорогу. "Силей", проговорил он с такой интонацией, с какой обычно говорят люди в фильмах, когда изображают, будто они под гипнозом или заколдованы. Нина хмыкнула, затем еще раз. Потом она стала мелко смеяться. Все громче и громче, и наконец закатилась настоящим хохотом. Она хохотала как сумасшедшая, и от этого ее безумного гогота токарю сделалось не по себе. Противный холодок пробежал по его телу. Впрочем, он тут же нашел этому объяснение травка. От нее часто садишься на измену. «Я обещал рассказать вам о своем прошлом. Наверное, мне стоило бы начать с того, как я здесь оказался. Я не о карцере. Я о том, как я попал в тюрьму. Ну, вы уж меня извините, как раз об этом я совсем не хочу говорить. Не потому, что я совершил что-то постыдное или какое-то зверство, о котором мне теперь страшно вспоминать. По крайней мере, я так не считаю. Я сделал то, что должен был сделать. Ради нее. Будь у меня возможность вернуть время вспять, я бы поступил так еще раз. Да, поступил бы. Я не хочу об этом говорить, потому что мне тяжело это делать. И хватит. Сейчас, спустя четыре года, я снова чувствую вкус жизни. В окружении серых стен, серых лиц, моя туалеты. В дерьме. В боли. Я все же чувствую ее вкус. Но так было не всегда. Забавно. Теперь моя жизнь висит на волоске и я пытаюсь за этот сраный волосок ухватиться. все таки мы жизнелюбивые животные, а остальное – лишь громкие слова. Подыхать не хочется, несмотря ни на что. Даже когда кажется, что продолжать жить не имеет смысла, инстинкты говорят нам об обратном. Без нее мне жить не хотелось. Сопли, сопли, розовые сопли. Но именно так я себя и чувствовал. И признаться, в сущности, мало что изменилось. Что-то не выходит у нас с вами общение. Хреново я собеседник, признаю. Я хотел стать музыкантом. Играть на ударных. Все говорили, что у меня талант, что меня ждет головокружительная карьера. И все ошиблись. Я могу вам сказать с абсолютной уверенностью, что меня ждет долгая и мучительная смерть, если я не решу сделать то, что задумал. Меня забьют как собаку: ногами, обломками прикроватных тумбочек, металлическими трубами. Чем придется? И когда я говорю, что меня убьют, я отнюдь не преувеличиваю».